Книга 5. Путь на север. Настоящий этнограф. На стенах большого чума плясали тени от свечей, горящих возле священной доски, из темноты выступали причудливые изображения духов-хранителей, черепа оленя с подвешенными к рогам оберегами. Шаман, чье лицо было закрыто маской с длинной бахромой, взял в руки бубен, негромко ударил в него и запел странную песню, где горловые звуки перемежались с криками птиц, воем пурги, цоканьем оленьих копыт по твердому насту. Бубен звучал все быстрее и громче. Шаман вскочил и начал кружиться по чуму, призывая духов. Края меховой малицы развивались, заставляя огонь свечей вздрагивать словно от испуга. Ритм бубна стал стремительным. Шаман последний раз вскрикнул, неожиданно рухнул на колени и замер. В чуме вспыхнул электрический свет. Дети, сидевшие на шкурах, захлопали в ладоши. Я стянул с лица маску шамана и сказал, утирая пот, струившийся по лицу после быстрого танца. «Спасибо. Ребята, наша экскурсия подошла к концу. Теперь задавайте ваши вопросы, и можно будет пойти стрелять из лука». Я был доволен проведенной экскурсией. Школьники пришли подготовленные, вопросы задавали интересные. Каждый держал в руках блокнот и карандаш, как и подобает профессиональному этнографу. Дети увлеченно стреляли из луков, правда, чаще дуя на окоченевшие пальцы, чем попадая в мишень. Конец ноября в Москве выдался морозным. Я показывал, как правильно натягивать тетиву и брать поправку на ветер, когда ко мне подошла учительница, на вид совсем подросток, которую я сначала принял за старшеклассницу. «Спасибо, Константин». Девушка улыбнулась. «Было очень увлекательно. Мы словно действительно побывали на Крайнем Севере. Приходите еще. На экскурсию в монгольскую или киргизскую юрту. У вас славные дети. Мне было интересно с ними общаться». «Спасибо. Константин, скажите». Моя собеседница немного смутилась. «А вы действительно настоящий этнограф?» «Как вам сказать?» Я задумался и неожиданно понял, что этот вопрос в последнее время волнует и меня самого. И да, и нет. Как этнограф я действительно собираю информацию о жизни кочевников, пишу научные статьи, работаю над диссертацией. Но главным для меня является не это. Главное — рассказать горожанам о том, как живут кочующие народы. Живут в степях, в пустынях, в тундре. Живут по обычаям предков уже тысячи лет. Если дети смогут научиться принимать и любить кочевников, совсем не похожих на нас, чья жизнь проходит в бесконечном движении, им потом проще будет общаться с людьми самых разных национальностей, вероисповеданий, Так что я, пожалуй, этнограф, который видит смысл своей работы не в создании новых научных гипотез, а в том, чтобы донести до людей очарование кочевой культуры, рассказать им обо всем, что я увидел и узнал в своих экспедициях. А почему вы задали этот вопрос? «Я учусь на третьем курсе ИСТФАКа и с детства мечтала стать этнографом», — Увлеченно ответила учительница. А сейчас пишу курсовую о христианизации народов Крайнего Севера. Вы так здорово пели шаманскую песню. Может быть, у вас есть какие-то материалы для моей работы? Конечно, есть. Правда, пока они еще только в моей голове. Не успел обработать дневники последних экспедиций на Ямал. Если вам действительно интересно, приезжайте снова ко мне в музей. Поговорим. После этой встречи... Саша Терехина, так звали молодую учительницу истории, стала частым гостем в музее. Вечерами мы садились на оленьи шкуры в чуме, разводили огонь в очаге, и я часами рассказывал девушке о своей жизни среди оленеводов. Саша оказалась благодарным слушателем. Она задавала сложные вопросы, заставляла меня по-другому взглянуть на некоторые явления или события. Рассказывала Саша и о себе. По зову сердца 18-летняя девушка пошла работать в школу, и та стала для нее вторым домом, второй семьей. Вскоре мы подружились. Мне нравились в девушке ее прямота, твердость характера, целеустремленность, искреннее желание служить людям. Я легко мог представить Сашу в тайном кружке народовольцев или в партизанском отряде. Не случайно кумиром девушки была Жанна Дарк. Сама Саша после моих рассказов заболела севером и мечтала побывать на Ямале, своими глазами увидеть все то, о чем писала в курсовой работе. Я собирался поехать в Тундру в начале лета, чтобы вместе с Гаврилой Затруевым и его семьей кочевать на север полуострова к Карскому морю. Экспедиция предстояла сложная, но Саша так просила взять ее с собой, что я не смог отказать. Ладно, поехали. Наконец, принял я решение. «Все равно в группе должно быть двое исследователей, причем обязательно мужчина и женщина». «Почему?» — удивилась Саша. «Все этнографы, о которых я читала, работали в одиночку». «Ага, и все они были мужиками», — засмеялся я. «Вот поэтому у нас в этнографии такие однобокие сведения. О мире мужчин знаем много, о мире женщин почти ничего». Нет, я уже давно понял, что лучше всего исследовать чужую культуру вдвоем с напарницей. Так поступим и в этот раз. Я займусь мужской стороной жизни стойбища, ты — женской. Постой, а если мне для своей работы нужно будет узнать о мужских обрядах, обычаях? Спросишь у меня? — улыбнулся я девушке. Если, конечно, в этот момент я не буду за сто километров от тебя перегонять стадо оленей. К середине июня все было готово к отъезду. Мы купили снаряжение для летнего путешествия по тундре. Болотные сапоги, накомарники, непромокаемые плащи. Не забыли и про подарки оленеводам. Я вспомнил, что Гаврила просил привезти бобровых шкур. У ненцев бобр считается священным животным. «В тундре не водятся бобры. Почему же у ненцев они священные?» – недоумевала Саша. Раньше ненцы жили южнее, в зоне тайги, там они и поклонялись бобру. Однако после многолетней войны ханты вытеснили ненцев на север, в тундру. Но в памяти народа бобр остался священным животным. Его шкура используется во многих обрядах. Ненцы зовут бобра «животное-шаман». Подобно шаману, который перемещается из мира в мир, бобр тоже живет в двух мирах. На земле и под водой. На Ямале бобровые шкурки редкость и очень дорого стоят, так что это будет хороший подарок. «Спасибо за лекцию», — улыбнулась девушка. «Ну и где мы в Москве найдем бобров?» Бобровые шкурки мы купили у моего знакомого охотника из Новосибирска, который проездом оказался в столице. В качестве подарка для женщин стойбища Саша приобрела хорошие иглы и бисер я обзавелся рыболовными крючками, леской и прочими снастями. После того, как мы подготовили снаряжение и купили подарки ненцам, я решил уточнить маршрут нашего путешествия, прекрасно понимая, что летом перемещаться по тундре гораздо сложнее, чем зимой. Летом Ямальская тундра превращалась практически в непроходимый лабиринт из тысяч рек, озер и болот. Снегоходы стояли в поселках, накрытые брезентом. Аренда вездехода или вертолета стоила очень дорого. Но главное, я весьма смутно представлял, где среди этой бескрайней холодной равнины кочует семья Гаврилы Затруева. Конечно, Ненец показывал мне примерный путь своих летних кочевок, но приблизительно, да и маршруты косланий менялись каждый год. Оставался один выход позвонить в контору совхоза «Байдорадский» и узнать у директора, где сейчас пасутся их стада. Набрав номер, я услышал в трубке знакомый немного усталый голос. — У аппарата. Говорите. — Петр Михайлович, здравствуйте. Это Константин из Москвы. Помните, я у вас как-то мороженые шкуры покупал? — Ну, помню, помню. — Нашел покупателей на наш товар? Голос директора заметно потеплел. — Пока нет, но ищу. — Петр Михайлович, не знаете, где сейчас девятая бригада кочует? — Знаю, разумеется. Вчера Николай их бригадир на связь вышел. Они в среднем течении реки Щучьей движутся в сторону Большого Саурея. А тебе это зачем? — За вы меня в гости пригласили. Хочу навестить. Просто ответил я, как будто речь шла о прогулке к соседям по даче. «А на чем ты к ним добраться планируешь? Здесь не Москва, автобус не ходит». Я зримо представил, как при этих словах директор усмехнулся. «У нас в совхозе два вездехода, и то не можем в дальние бригады попасть. Придумаю что-нибудь». «Мой тебе совет. На Обской сядешь в поезд, доберешься до фактории Лаборовая. Это как раз на реке Щучьей». А вот там уже тебе действительно придется что-нибудь придумывать. — Спасибо, Петр Михайлович, — поблагодарил я директора. — Не за что. — Удачи, путешественник. Я положил трубку и посмотрел на Сашу. Девушка уже развернула карту Ямала и что-то внимательно изучала на ней. Ну вот, круг поисков сужается. Я радостно хлопнул в ладоши. «Искомые бригады сейчас кочуют в среднем течении реки Щучьей». «А ты знаешь, что такое среднее течение реки Щучьей?» Саша медленно провела пальцем по тонким линиям карты. «Это почти 600 километров заболоченной тундры».